Глава 34. У каждого должен быть такой дядя. Предисловие к турецкому переводу романа Элстерна Жизнь и мнение Тристрама Шэнди, джентльмена. Все мы хотим иметь такого дядю, как Тристрам Шэнди. Дядю, который все время что-то рассказывает, постоянно забывая, о чем говорит, который смешит нас милыми шутками, каламбурами, болтливостью, неосмотрительностью странностями, глупостями, наивностью, навязчивыми идеями и жеманством, которые, несмотря на образованность, ум, культуру и жизненный опыт, все равно в душе остаются шаловливым ребенком. Когда дядина болтовня затягивается, наш отец или тетя обязательно скажут «Ну все, хватит, ты пугаешь детей, им надоело слушать тебя». А между тем не только дети, но и взрослые уже привыкли слушать его неиссякаемые рассказы. Они жадно ловят каждое слово. Однажды привыкнув к голосу дяди, нам хочется слышать его всегда. В жизни бывают ситуации, когда мы привыкаем к голосу рассказчика, к его словам. Мы узнаем этих людей прежде всего по окраске тембра их голоса в переполненных офисах, в школе, на встрече старых друзей. Мы настолько привыкаем к ним, что нам хочется просто услышать их голос, не обращая внимания на то, что они говорят. Дядя напоминает нам То актера, который, выйдя на сцену, и рта не успел раскрыть, а зрители уже начали смеяться. То всезнайку соседа, у которого есть собственное мнение по всем вопросам. Он похож на турецких журналистов. Они ведут постоянные рубрики в ежедневных газетах и способны написать статью обо всем, что происходит вокруг. В повседневной жизни нам больше всего хочется услышать от любимого рассказчика о хорошо известных событиях произошедших с нами, но рассказанных его голосом и с его точки зрения. Иногда его голос кажется таким же привычным, как родственник, живущий этажом выше, которого обязательно видишь раз в день. Порой возникает ощущение, что мир существует лишь потому, что он рассказывает. У нас должен быть такой дядя. Но такого дядю, как Стерн, можно встретить раз в 40 лет. Когда мы были маленькими, мой дядя... Развлекал нас, но не литературными ребусами, а математическими. Мне очень не нравилось, что мне устраивают экзамен, но я все равно старался ответить верно, стремясь доказать, какой я умный. Но было еще нечто важное. У дяди была очень красивая жена. Когда мне было пять лет, я иногда приходил к ней, чтобы полюбоваться ее красотой, не увидавшей даже в темноте и мраке бабушкиного дома, забитого старой мебелью, пыльными вещами и тюлевыми занавесками. С тех пор прошло сорок лет, а тетя до сих пор вспоминает, как я приходил к ней. Оба ее сына сейчас, слава богу, стали стоматологами, у них частные зубоврачебные кабинеты, мне шанташи. Однажды, когда я вышел из кабинета старшего из сыновей, я заметил, что дверь дома заперта снаружи. Я стоял, смакуя привкус гвоздики, оставшейся во рту, и смотрел, как полосатый кот вылез в дырку в железные решетки и пошел в бокалейную лавку через дорогу, в до сих пор продаются лучшие в шанташи острые закуски к выпивке. Особенно хороша долма на оливковом масле. Отступление от темы. Последние строки рассказа о дяде называются «Отступление от темы». В качестве связующего звена всех историй. Тристрам Шенди использует то, что в английском языке именуется словом «digression» — отклонение от темы, и что является для нас абсолютно знакомым и привычным. книги «Жизнь и мнение Тристрама Шенди» «Джентльмена» до «Жизни и мнения Тристрама Шенди» дело не доходит никогда. Где-то в конце повествования мы слышим о рождении Тристрама, но он тут же исчезает со сцены, едва мы успеваем его заметить. До рождения герой Стерн обстоятельно рассказывает, как и когда он был зачат, о взглядах его отца на рождение и на жизнь в целом, но ни на одном из этих моментов он не задерживается. Он все время перепрыгивает от темы к теме, как проворный веселый воробей с ветки на ветку. Читателю все время кажется, что Стерн не знает, в каком направлении пойдет его рассказ. Но некоторые известные критики, как, например, Виктор Шкловский, анализируя отдельные фрагменты структуры книги,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 Все целы полагаюсь на Господа Бога. Все произведение преследует ту же логику. Логику постоянного отступления от темы, настолько частого, что напрашивается вывод. Темой этой книги и является отступление от темы. Если бы Стерн знал, что найдется какой-нибудь умник вроде меня, который додумается, что есть тема его произведения, он бы непременно придумал что-нибудь другое. Тогда о чем идет речь? когда писатель отступает от темы, нам становится скучно. А когда нам становится скучно, мы говорим, что автор сделал отступление от темы. С другой стороны, каждый читатель скучает по-своему. Кто-то начинает зевать от длинных живописаний природы, кто-то не переносит свадьбы, кто-то грустит от недостатка любовных сцен или от их изобилия, кого-то сердит мастерство иллюстраторов, кого-то нудные подробности о запутанных семейных и родственных узах, Все вышеперечисленное не является темой. Это лишь искусные приемы писателя, призванные сделать роман более привлекательным и динамичным. Другими словами, книга может быть о чем угодно и обо всем. Тристрам Шенди — именно такая книга. Она обо всем. Давайте только не будем забывать, что это все следует определенной логике. Наверное, темой можно считать все то, о чем пишет автор. Читатель же, мгновенно замечает утомительные длины, ноты, лишние фрагменты и места, где автор отклонился от темы, и он начинает томиться нетерпением и скукой. Нетерпение — важная составляющая три страма Шенди. Стерну нравилось подчеркивать, что он написал свой роман от скуки. А необычный голос рассказчика у Стерна, о котором я упомянул выше, позволяет автору писать о чем угодно, и, несмотря на необычную повествовательную форму, вызывает безусловный интерес. Эта книга — гармоничное чередование абсурдных историй и иронических проповедей. Мы читаем о том, как отец героя заводит большие часы, стоявшие в их доме на верхней площадке черной лестницы. Читаем о приключениях дяди Тоби. -то и по мере того, как происходит постепенное отождествление еще не родившегося Тристрама с автором романа, мы постигаем происходящее, погружаясь в мысли писателя и мысли Тристрама, повествующего о своей жизни. Расскажите, пожалуйста, о жизни автора. Лоренс Стерн был сыном обедневшего унтер-офицера. Он родился в Ирландии в 1713 году. Детские годы провел с родителями в гарнизонных городках Англии и Ирландии. С тех пор, как ему исполнилось 10 лет, он больше никогда не бывал в Ирландии. В год его 18-летия умер отец, и семья практически обнищала. Но помощь пришла от дальнего родственника, который согласился финансово поддержать юношу при условии, что он станет священником. Лоренс закончил Кембридж по специальности богословия и классическая литература. После окончания университета он был принят в Лондон-Англиканской церкви и быстро поднялся по службе благодаря родственникам, именитым духовным лицам. Когда ему исполнилось 28 лет, он женился на Элизабет Ламбри. Из детей у них выжила только дочь Лидия. И до 1760 года, до тех пор, пока он не опубликовал Тристрама Шенди, в его жизни не происходило ничего значительного. В тот год ему исполнилось 47 лет. Несложно догадаться, что бесконечное поучительное наставление рассказчика Тристрама Шенди исходят от проповедника. Для Стерна проповеди значили так много, что некоторые он опубликовал, некоторые включил в свой роман. А сейчас давайте еще раз обратим внимание на одну особенность романа, благодаря которой он актуален и сегодня. Любая проповедь англиканского священника или суннита опирается на систему ценностей и четких предписаний, проистекающих из Писания. Поэтому речи проповедников имеют одну единственную цель, как и наши критики, ориентированные на морали и социальные устои. Имам нурулах улах и Фенди преподает нам урок нравственности, читая пятничную проповедь, и его взволнованная речь, его слезы, заставляющие плакать и нас, его убедительность, пугающая нас, являются проявлением его мастерства, его таланта. А новаторство и поразительное своеобразие Стерна заключается в следующем. Будучи проповедником, Стерн изобрел своего рода литературный прием — или, если хотите, формат, который можно было бы назвать «рассказ без цели». Он ведет повествование не ради какой-то цели, не из желания преподать урок. Ему просто нравится сам процесс. Он сознательно отдается этой страсти. Отсутствие цели у Стерна и есть цель. Именно это делает Роман романом, а не просто болтовней, хотя стилистика повествования очень напоминает пустую болтовню. Понятно, что англиканский священник — Написавший и издавший в Лондоне якобы бессмысленный роман, благосклонно принятый читателями, вызывает гнев, раздражение и зависть в обществе. Возмущенные недоброжелатели, не оценившие юмор и плутовства Астерна, обрушились на него с нападками. Его обвиняли в том, что он написал неприличную, слишком легкомысленную книгу, недостойную священника. В том, что его роман невозможно понять. В том, что он смеется над религией что он страдает неприятием ортодоксальных норм грамматики и стилистики, злоупотребляет непонятными или даже выдуманными словами. Именно в это время у Стерна начались неприятности в семье и резко ухудшилось здоровье. В преклонном возрасте он заболел туберкулезом. Но он никогда не унывал и всегда воспринимал жизнь с юмором. Стерна радовали известности слава И после успеха первой книги он с удовольствием написал новое. Стерну наверняка было бы приятно узнать, что он оказал определенное влияние на ряд писателей и что есть читатели, способные оценить Тристрама Шенди. Тем более, что речь идет о Турции, известной религиозными консерваторами, традиционалистами и националистами, у которых отсутствует чувство юмора, а также понимающими шуток просветителями. Хорошо, но каков сюжет Тристрама Шенди? Знаете что, если вы так нетерпеливы, вы не то что книгу, вы даже эту вступительную статью не дочитаете. Но, уступая вашим просьбам, я расскажу содержание первого тома романа. Итак, том первый. Первое. Рассказчик, нечто среднее между Тристрамом Шенди и автором, повествует о печальных обстоятельствах своего рождения. Второе. Автор рассказывает о маленьком существе, Гомункули, про прообразе сперматозоида, от которого он был зачат. Третье. Мы узнаем о том, что история из следующей главы была рассказана автору дяди Тоби. Четвертое. Я очень доволен, что начал историю моей жизни так, как я это сделал, говорит автор и рассказывает о ночи, когда он был зачат. Пятое. Автор сообщает нам, что родился 5 ноября 1718 года. Шестое. В этой главе автор предостерегает читателя. «Дорогой друг и спутник, если мне случится время от времени порезвиться дорогой, или порой надеть на минутку другую шутовской колпак с колокольчиками, не убегайте, но любезно вообразите во мне немного больше мудрости, чем то кажется с виду». Седьмое. Здесь рассказывается о том, как священник и его жена искали повивальную бабку. Восьмое. Речь идет Об увлечениях в свободное время. О вкусах не спорят. Это значит, что о коньках не следует спорить. Сами редко это делают, да и не мог бы сделать пристойным образом, будь я даже их заклятым врагом. Ведь и мне случается порой в иные фазы Луны бывать и скрипачом, и живописцем, смотря по тому, какая муха меня укусит, говорит герой и приводит посвящение. Девятое. Нам объясняют суть посвящения из предыдущей главы. Десятое. Автор опять возвращается к истории о повивальной бабки. 11. Рассказ о священнике по имени Йорик, взявшем имя Шекспировского шута Йорика. 12. Рассказ о легкомыслии Йорика, о том, как печален был его конец. 13. Автор снова возвращается к повивальной бабке. 14. В этой главе автор объясняет, почему он не может добраться до конца своей истории, а все время отвлекается. Это Отклонение от темы на тему об отклонении от темы. 15. -е. Рассказ о брачном договоре матери автора и ее история. 16. -е. История о возвращении из Лондона отца героя. 17. -е. Повествование о намерениях отца после возвращения домой. 18. -е. Тема подготовки к родам в провинции и различные лирические отступления. 19. -е. Рассказ о причинах неприятия отцом имени тристрам и его философские взгляды. 20. Автор ругает невнимательных читателей. Именно так поступает в подобных случаях и автор этого предисловия что, конечно, не означает, что сам он внимательный писатель. 21. Все ближе и ближе день рождения, хотя многочисленные отступления не прекращаются второе. Рассуждение автора о структуре его произведения. Словом, произведение мое отступательное, но и поступательное в одно и то же время. 23. Я чувствую сильную склонность начать эту главу самым нелепым образом и не намерен ставить препятствия своей фантазии. Об обрисовке характера. 24. Рассказ об увлечении и характере дяди Тоби. 25. Первый том заканчивается рассказом о ране в паху, которую дядя Тоби получил на войне, и хвастливыми словами автора. «Поскольку я вменяю себе в особенную заслугу именно то, что мой читатель ни разу еще не мог ни о чем догадаться». И в этом отношении, сэр, я настолько щепетилен и привередлив, что, считая я вас способным составить сколько-нибудь приближающееся к истине представлений или маломальски вероятные предположения о том, что произойдет на следующей странице, я бы вырвал ее из моей книги. Так о чем же эта книга? Эта книга, судя по всему, о том, что она никак не может обратиться к какому-либо сюжету, к сути, центру повествования. безсистемность Беспорядочность и хаотичность повествования, вспомните, насколько важно для автора, чтобы читатель не догадался, что произойдет дальше, отсутствие логики, сумбурность и чрезмерная болтливость героев, все в романе, включая содержание и структуру Тристрама Шенди, очень напоминает саму жизнь. Вы хотите сказать, что жизнь такова? Этот вопрос является лучшей похвалой роману. Именно потому, что задан с гневом. И я рекомендую авторам, пишущим книги, всегда провоцировать читателя на подобную реакцию. Ценность произведения определяется тем, насколько глубоко они затрагивают вопросы о природе и смысле жизни. Великие писатели, увы, их очень мало, пробуждают наше сознание не потому, что их герои задаются вопросами на эти темы, нет. Они описывают повседневную жизнь во всем многообразии ее проявления. и, используя настроение, стиль и язык романов, они заставляют нас задавать себе эти вопросы. У каждого из нас есть свой взгляд на жизнь, подтверждение, которому мы черпаем из проходной литературы. Мелодраматические любовные романы, которые берут на себя смелость взывать к истинной любви, политические романы — Проигрывающие жизненные ситуации на фоне политических интриг, наседательные мелодрамы, убеждающие нас уже тысячи лет, что хороших людей, когда-то живших на земле, сменили мерзавцы и корыстолюбцы. Но в великом романе настоящего писателя нас призывают по-новому взглянуть на жизнь. На первый взгляд Тристрам Шенди труден для чтения, как и все книги, которые противоречат нашим взглядам на жизнь. Они раздражают нас, вызывают недоумение, я ничего не понимаю. Такова реакция и умных читателей, и глупых. «Эту книгу невозможно читать, в жизни все не так», — говорят они возмущенно. Пока недалекий читатель заявляет, что он ничего не понял, и осуждает книгу за то, что она противоречит его ограниченным взглядам, много было написано о путанице в романе Стерна, о его безнравственности и несоответствии правилам грамматики. «Проницательный читатель» начинает испытывать некое беспокойство. За раздражением и досадой скрыто смутное понимание предназначения настоящей литературы, которое позволяет человеку найти свое место в жизни. Напоминая себе о глубине и скрытом таинстве литературы, человек вновь берет книгу. Искренность книг такого рода позволяет им встретить настоящего читателя, но ее никогда не смогут понять легкомысленные читатели. И хотя разумные читатели, выбирающие для чтения великие романы, тоже недолюбливают их причудливость, именно они способны оценить достоинство и блестящие идеи произведения. В отличие от усколобых занудных законодателей. Даже остроумный Самуэль Джонсон, Один из самых блестящих представителей английской литературы порицал этот роман тоном школьного учителя. «Ничто странное не может быть вечным. Тристрама Шенди не будут читать вечно». Спустя 240 лет после выхода первого английского издания Тристрама Мошенди я с большой радостью и гордостью пишу предисловие к его турецкому переводу. Чему научила меня эта книга? Я часто напоминаю себе, прошу прощения, что напоминаю об этом и вам, что живу в бедной стране, где люди привыкли читать книги не ради удовольствия, а ради пользы. И я вижу лишь один, весьма сомнительный способ внушить читателям любовь к книгам. Начать писать о том, чему книги могут научить читателей. Например, как и все гениальные романы, Тристрам Шенди повествует о жизни, об обычаях и нравах, о метаниях души и ее хрупкости. Таким образом, «Война и мир» подробно знакомят нас с ходом Бородинского сражения, Моби Дик дает энциклопедические сведения об охоте на китов, а Тристрам Шенди Рассказывает, как проходило детство, как воспитывали ребенка, родившегося в Ирландии XVIII века и переехавшего в Англию, чтобы впоследствии стать священником. Кроме того, три Тристрам Шенди сродни анатомии меланхолии Роберта Бертона, Дон Кихоту Сервантеса и Гарганчо и Пантагрюэль Урабле. Их отличают академическое остроумие и философский юмор. Энциклопедические сведения, которые нетерпеливые читатели назовут отступлениями, философские размышления, необычные проявления эрудиции, исследования человеческой души и анализ характеров — все в этой книге уравновешивается милым остроумием и насмешками автора, а также самим героем, который, шутя, выворачивает наизнанку философские догмы, подвергая их сомнению. Все... Достойные, энциклопедически насыщенные произведения написаны прежде всего о самих книгах. Они призывают нас к чтению, убеждая, что глубокие, фундаментальные знания о жизни можно получить только из книг, из их бесконечного, многовекового спора. Первый философский роман о человеке, чья жизнь была отравлена книжными фантазиями, Дон Кихот, герой которого пал жертвой, Рыцарских романов. Последний и, возможно, первый реалистический роман Мадам Бовари, героиня которого, присытившись любовными романами, ищет настоящую любовь, но, не найдя ее, решает отравиться. Замечательная, реалистичная сцена в конце романа Мадам Бовари, которая нагибнет от яда, не от книги оказало огромное влияние на мировую литературу. Эта передозировка реализма, возможно, отравила бы и турецкую литературу, обрекая ее на однородную, осязаемую реальность. Между тем, спустя 60 лет, когда был издан «Улисс», мы, жители окраины мира, восхищались Европой, считая ее источником незыблемых истин. Мы поверили, что единственно достойный жанр романа — реализм и мы забыли о своих литературных традициях, методах и вариантах восприятия слова, лишь бы овладеть этим легким на первый взгляд методом реализма. В конце концов, мы даже забыли, что подобный жанр чужд нашим традициям, являясь новой художественной формой, привнесенной с Запада и заимствованной нами у Флабера, посетившего Стамбул в 1850 году. Сейчас у нас полно ограниченных, унылых критиков-националистов, которые с сарказмом осуждают любые стили повествования, отличные от поверхностного реализма, так как они чужды национальным традициям. Если бы Гаргантё и Пантагурель Раблея и Тристрам Шенди были переведены раньше, они хотя бы как-то повлияли на наш тесный мир литературы, ориентированный на однообразный, Западный реализм. И слабенький турецкий роман, возможно, стал бы более восприимчив к многообразию жизни. Вы уже не должны сердиться на Архана, который посвятил исследованию этого вопроса всю свою жизнь и теперь говорит правду. Бедняжка турецкий роман. Выбирайся, наконец, из клетки своего реализма. Надевай крылья традиций и фантазии, и лети... Лети, эй, читатель, надеюсь, ты удовлетворен. Используй, прочитал вступительную статью этой книги. Сейчас я шепну тебе на ухо кое-что важное, и расскажу об особом знании, которое ты получишь. Слушай внимательно и потом, спустя шесть лет, не вздумай продавать эту мысль другим, как свою собственную. Вот главное. Чему учит эта книга, все основополагающие религии, философии, легенды и мифы учат нас жизненным истинам давайте назовем их великой историей, так как, по форме она сродни обстоятельному рассказу и ближе к литературе, чем кажется. Романы, повествуя о повседневных человеческих делах и приключениях, выявляют многообразные связи нашей жизни с великой историей, одновременно раскрывая характер человека, его одержимость великой истории, познанием сути событий, некой истины. Герой, который слишком заботится о чувственных удовольствиях, может показаться нам плоским, как карикатура. Но герой, ориентированный на великую историю, ради любви, родины или, например, ради политических целей, никогда не будет казаться одномерным в тени великой истории. Дон Кихота любит не как примитивную карикатуру, его воспринимают как рельефно выписанного человека. Между тем Тристрам Шенди наглядно демонстрирует, что какими бы ни были у человека цели и планы, какой бы он ни был яркой личностью, его собственная история, его жизнь и понимание этой жизни весьма сложны. Другими словами, неважно, верим мы в великую историю или нет, наша жизнь будет иной, отличной от нее. И жизнь такова. Мы проживаем ее как трестрам, который говорит все, что придет в голову, перепрыгивая с темы на тему. Мы подвержены влияниям извне, наши мысли изменчивы. Мы часто отвлекаемся от главного. Мы зависим от случая и от непредсказуемости жизни, а не от хода великой истории. Если когда-нибудь в жизни, которую мы проживаем миг за мигом, или перед смертью, или, как в этом романе, «Рождаясь на свет», Мы зададим себе вопрос, что же такое жизнь? Нам следует вспомнить не религиозные догмы и не философские идеи. Нам надо вспомнить эту книгу. Вывод. Жизнь не похожа на сюжеты великих романов. Она похожа на книгу, которую вы сейчас держите в руках. Но будьте осторожны. Жизнь похожа не на саму книгу, а на ее структуру. Ведь сама книга не делает выводов и ничего не объясняет. Заключение. В жизни нет смысла. Есть только структура и форма. Мы это и так знали. Так стоит ли писать книгу в 600 страниц? Если вы спросите меня, я отвечу так. Все великие романы пишутся для того, чтобы рассказать об истинах, о которых вы и так знали, но не могли их принять. И ни один роман не помог вам в этом.